«Драконы». Офелия блаженствовала в горячей воде. Как правило, девушка избегала пользования чужой ванной, читать эти маленькие интимные пространства всегда было неприятно. Но сейчас она вовсю наслаждалась купанием. Пальцы ног, посиневшие от холода, теперь наконец-то порозовели. Разморенная теплым паром, Офелия сонно оглядывала длинный цветной бордюр по краю ванны, Коврик с узором излили лилий, красивые фарфоровые вазы в стенных нишах. Каждая вещь здесь была подлинным произведением искусства. «Знаешь, детка, я и успокоена, и вместе с тем сильно озабочена». Афилия взглянула сквозь затуманенные очки на силуэт тетушки Рузелины, двигавшейся за занавеской, как в детском театре теней. Старушка закалывала шпильками свой скромный шиньон — Надевала жемчуга, пудрила нос. «Успокойно», — продолжала на тень, «потому что этот ковчег оказался не таким уж враждебным, как я боялась. Никогда еще я не видела настолько роскошного дома. И хотя акцент этой почтенной бабули режет ухо, она просто душечка». Розалина отодвинула занавеску и наклонилась к кофелии. Ее светлые волосы, туго стянутые в пучок, Излишне сильно благоухали туалетной водой. Она уже облекла свое тощее тело в красивое темно-зеленое платье. Подарок почтенной бабули, компенсацию за сломанную егерем швейную машинку. «Но я озабочена тем, что человек, за которого ты собираешься замуж, неотесанный грубиян!» — прошептала старушка. Офелия откинула назад тяжелые мокрые волосы и подумала... Не рассказать ли крестный о предостережении Торна? «А ну-ка, вылезай!» — приказала тетка, щелкнув пальцами. «Ты уже вся сморщилась, как сушеная слива!» Афилия вынырнула из горячей воды и передернулась от холода. Первым делом она машинально натянула на руки свои перчатки чтицы. Затем с удовольствием закуталась в белую купальную простыню и вышла из ванной в спальню. Бабушка Торна предоставила в ее распоряжение множество платьев. Разложенные на широкой кровати с балдахином, они напоминали томных женщин, соперничавших в красоте и грации. Девушка выбрала самое скромное, жемчужно-серого цвета, приталенное, с пуговицами едва ли не до самого подбородка. Увидев себя в зеркале, такой разряженной, да еще и с уложенной на затылке косой вместо свисающих на лицо волос, Она почувствовала, как ей не хватает привычной небрежности. Офилия дотянулась до своего шарфа, все еще влажного, и он обвил трехцветным кольцом ее шею, свесившись до самого пола. «Бедная моя племянница, ты начисто лишена вкуса», — раздраженно сказала Розалина. В дверь постучали. Девушка в фарточке и наколке горничной сделала почтительный реверанс. «Ужин готов». Не угодно ли дамам следовать за мной? Офилия внимательно посмотрела на ее хорошенькое личико, осыпанное веснушками, и попыталась, впрочем, безуспешно угадать степень их сторонам родства. Если это его сестра, то она совсем на него не похожа. «Благодарю вас», — сказала Офелия, в свою очередь приседая в церемонном реверансе. Девушка так изумленно взглянула на нее, что Офелии стало ясно. Она допустила какую-то оплошность. «Мне кажется, это простая служанка», — шепнула ей крестная, пока они спускались по лестнице, устланной мягким ковром. «Я слышала о таких, но впервые вижу своими глазами». Офелия кивнула. Ей приходилось читать ножницы горничной у себя в музее, но она думала, что эта профессия исчезла вместе со старым миром. Девушка ввела их в просторную столовую. Здесь было темнее, чем в коридоре. Коричневые стены, сводчатый потолок и свинцовые переплеты витражных окон создавали полумрак. На длинном столе слабо горели свечи, пламя которых отбрасывало золотые отблески на столовое серебро. Посреди всего этого, во главе стола, сидела в резном кресле дама волшебной красоты — Ее гибкое холодное тело было облачено в голубое атласное платье с кремовыми лентами, нежно шуршавшее при каждом ее движении. Молочно-белая шея гордо выступала из пены светлых кружев. Лицо с мягкими чертами, лишенное возраста, озарялось ангельской улыбкой. Раз взглянув на него, невозможно было отвести взгляд. Но Афилия все-таки опустила глаза. Она смотрела на ухоженную руку, которую протянула ей дама. Под полупрозрачной кружевной манжетой виднелась все та же затейливая татуировка. «Милое мое дитя!» — обратилась дама к Офелии томным, чувственным голосом. «Дайте же мне вами полюбоваться!» «Боюсь, я недостойна того, чтобы мной любовались!» — вырвалась у Офелии. Улыбка дамы стала еще шире, сделав заметными ямочки на ее белоснежных щеках — «Ну, во всяком случае, вы достаточно искренне. Вот чего нам здесь не хватает, не правда ли, мама?» Северный акцент, такой неблагозвучный в устах Торна, придавал голосу этой женщины воркующей интонации и делал ее еще обольстительнее. Бабушка, сидевшая через два стула от нее, кивнула с добродушной улыбкой – «Я ведь тебе уже говорила, дочь моя, это юная особа, воплощение простодушия и невинности». «О, простите, я забыла свой долг хозяйки и даже не представилась вам, спохватилась красавица». «Меня зовут Беренильда. Я прихожу в сторону тетей. Люблю его как сына и уверена, что скоро полюблю и вас как родную дочь. Прошу вас относиться ко мне как к матери. Садитесь же, милое дитя». И вы тоже, мадам Розелина. Перед Афелией поставили тарелку супа, и только тут она заметила торна сидевшего напротив. Прежде его скрывал царивший в столовой полумрак. Сейчас торна трудно было узнать. Густые светлые волосы уже не походили на гриву, они были коротко острижены. Борода, скрывавшая щеки, исчезла. Толстая дорожная шуба уступила место темно-голубому камзолу со стоячим воротником, из-под обшлагов которого выступали широкие манжеты белоснежной рубашки. В этом наряде Торн уже больше походил на знатного человека, чем на дикого зверя. Пламя свечей играло на его часовой цепочке и запонках. Однако выражение лица жениха не стало любезней. Он упрямо смотрел только в свою тарелку с тыквенным супом. Казалось, он молча считает, сколько раз его ложка проделала путь от тарелки до рта и обратно. «Тебя что-то совсем не слышно, Торн», — заметила красавица Беренильда, поднимая бокал с вином. «А я-то надеялась, что женское присутствие в твоей жизни сделает тебя более разговорчивым». Торн поднял голову и пристально взглянул. Но не на свою тетку, а на Офелию. В его свинцово-сером взгляде блестел все тот же холодный вызов. Два шрама, один на виске, второй поперек брови, никак не вязались со свежевыбритым лицом и аккуратной прической. Затем Торн медленно повернулся к Беринильде и сказал, «Я убил человека». Он произнес это небрежно, как обычную реплику между двумя ложками супа. Очки Офелии побледнели. Тетушка Рузелина, сидевшая рядом с ней, поперхнулась супом и чуть не упала в обморок. А Беринильда спокойно поставила бокал на ажурную скатерть и коротко уточнила: Где? Когда? Офелия подумала, что на ее месте спросила бы: кого, почему? В аэропорту перед отлетом на Аниму, равнодушно ответил Торн. Ко мне подослали какого-то оборванца, и тот шел за мной по пятам явно с преступной целью. В результате я был вынужден ускорить отлет. И правильно сделал. Афилия застыла от изумления. «Как? И это все? Ты убил человека и правильно сделал. Передай мне, пожалуйста, соль?» Беринильда почувствовала состояние девушки и грациозным движением положила руку с татуировкой на ее перчатку. «Вы, наверное, считаете нас ужасными», — сказала она в полголоса. «Я с сожалением, констатирую, что мой дорогой племянник верен себе. Он не потрудился посвятить вас в подробности». «Какие еще подробности?» — выпросила тетушка Розелина. «Мы даже вообразить себе не могли, что моя племянница должна выйти замуж за преступника». Беренильда обратила к ней безмятежный ясный взор. «Это не имеет ничего общего с преступлением. Мы вынуждены защищаться от врагов». Боюсь, многие знатные особы при дворе сочтут союз между семьями с полюса и аниме слишком опасным для себя. То, что делает одних сильнее, ослабляет положение других, заключила она с очаровательной улыбкой. Малейшее нарушение равновесия чревато интригами и тайными убийствами. Офелия была потрясена до глубины души. «Значит, вот что такое их двор!» А она-то наивно воображала, что здешние аристократы проводят время, философствуя и играя в карты. Тетушка Розалина тоже, видимо, лишилась иллюзий. — Великие предки! Вы хотите сказать, что приспокойно тут убиваете друг друга, и вам это ничего не стоит? — О, нет, все гораздо сложнее, — терпеливо ответила Беренильда. В зал бесшумно вошли мужчины в черных фраках и белых галстуках. Они молча собрали суповые тарелки, подали рыбу и мгновенно исчезли. Никто из хозяев даже не подумал представить их Офелии. Неужели люди, живущие в замке, не принадлежали к семье? Значит, это тоже слуги, безмолвные, безымянные призраки. «Видите ли», — продолжала Беренильда, опершись подбородком на скрещенные пальцы, — Наш образ жизни немного отличается от вашего на аниме. Одни семьи пользуются милостями нашего духа Фарука, другие их уже лишены, а третьи вовсе никогда не были их удостоены». «То есть у вас тут много семей?» — тихо переспросила Офелия. «Да, дитя мое, наше генеалогическое древо гораздо сложнее вашего. С момента создания ковчега оно разделилось на несколько совсем разных кланов. Кланы объединяются в случае крайней необходимости, но чаще борются между собой не на жизнь, а на смерть». «Ну и ну! Какая прелесть!» — бросила тетушка Розалина яростно вытирая губы салфеткой. Филия опасливо разделывала свою порцию лососины. Она не умела есть рыбу и вечно давилась костями. Девушка украдкой взглянула на Торна, и было страшновато видеть его так близко. К счастью, он уделял больше внимания своей тарелке, чем сотрапезницам. Впрочем, рыбу он жевал с таким мрачным видом, словно и еда была ему противна. Неудивительно, что он такой тощий. Офелия поправила очки и перевела взгляд на сгорбленную фигуру бабушки. Пожилая дама сидела рядом с Торном и поглощала рыбу с отменным аппетитом. — Как там, — сказала старушка, встретив их на крыльце? — Вот она, новая кровь, которая спасет драконов. — Драконы! — внезапно выдохнула Офелия. — Это имя вашего клана? Беренильда подняла тонкие брови и удивленно взглянула на Торна. Значит, ты ничего им не объяснил. Чем же ты занимался во время путешествия? С полурассерженной, полушутливой гримаской она встряхнула золотыми кудрями, бросив на Офелию лукавый искрящийся взгляд. Да, милое мое дитя, это имя нашего клана. В настоящее время при дворе правят три клана, в том числе и наш. Драконы очень влиятельны и грозны, но малочисленны. Вам не понадобится много времени, чтобы познакомиться со всеми нами. Афелия стала не по себе, когда она поняла, что за роль ей отвели в судьбе этого клана внести струю новой крови, плодовитая мать. Вот в кого они собирались ее превратить. И она уже открыто взглянула на Торна. Угрюмое лицо, угловатые жесты, презрительный взгляд, грубые манеры... При мысль о близости с этим человеком Офелию бросила в дрожь. Она выронила на пол вилку, и нагнулась было, чтобы ее поднять, но из темного угла мгновенно подскочил старик во фраке и подал ей чистую. — Прошу меня извинить, госпожа Беренильда, — снова заговорила тетушка Розелина. — Неужели вы хотите сказать, что жизнь моей племянницы в опасности из-за глупой неприязни какого-то придворного? — Беренильда ловко управлялась со своей лососиной, продолжая говорить все так же благодушно. «Увы, милая моя бедняжка». Я всерьез опасаюсь, что попытка устрашения в адрес Торна всего лишь одно звено в длинной цепи. Офелия закашлялась в салфетку. Ну вот так она и знала, что подавится косточкой. «Но это же просто смешно!» — возопила Розелина, бросив на племянницу многозначительный взгляд. «Наша девочка и мухи не способны обидеть. Кому она может навредить?» Торн закатил глаза, ему явно противил этот разговор. Офелия прилежно раскладывала рыбьи косточки по краю тарелки. «Мадам Розелина», — медоточиво произнесла Беренильда, — «вы должны понять, что союз, заключенный с другим ковчегом, будет воспринят здесь, в Небограде, как захват власти». — Как бы объяснить, не слишком вас шокируя, — мягко продолжала она, щуря свои большие лучистые глаза, — дело в том, что женщины вашей семьи славятся своей плодовитостью. — Славятся Плодовитостью? — растерянно пролепетала тетушка Розелина. Афилия поправила очки, стоило ей наклониться над тарелкой, как они съезжали на нос. «Ну вот! Слово и прозвучало!» Она снова взглянула на Торна, пытаясь прочесть его мысли. Он старательно отводил от нее взгляд, но она увидела на его лице такое же отвращение, какое испытывала сама, это ее слегка успокоило. Офилия медленно выпила стакан воды, чтобы прочистить горло. «Может быть, встать и объявить прямо сейчас, посреди семейного ужина?» что у нее нет никакого желания делить ложе с этим человеком. Впрочем, ресницы Беринильды вздрагивали так сильно, словно она делала над собой усилие. Отвечает тетушке Розелине. уж не колеблется ли она? Или что-то не договаривает. Определить это было трудно, но Афилия явственно ощущала, что за ее объяснениями кроется другая причина брака. М да. «Мои понятия не имели о вашем положении», — пробормотала, наконец, Розелина в полной растерянности. «Госпожа Беренильда, я обязана снестись с нашей семьей. Все вышесказанное может поставить под вопрос эту помолвку». Улыбка Беренильды стала еще слаще. «Мадам Розелина, вы, вероятно, не знаете, что таково было решение ваших настоятельниц?» И я очень сожалею, что они не поставили вас в известность обо всех обстоятельствах. Но мы были вынуждены действовать в глубокой тайне, чтобы обеспечить вам безопасность. Чем меньше людей будет знать об этом браке, тем лучше. Однако, если вы сомневаетесь в моих словах, то, разумеется, можете написать семье. Торн займется доставкой письма на Аниму». Тетушка побелела как мел. Ее дрожащие пальцы судорожно сжали вилку. Она воткнула ее в то, что лежало на тарелке, даже не заметив, что лососин уже сменил десерт — крем-карамель. «Я не могу допустить, чтобы мою племянницу убили из-за ваших дрязг!» Крик старушки так потряс Офелию, что она позабыла о собственных переживаниях. В этот миг она осознала, насколько одинокой и беззащитной чувствовала бы себя здесь без своей старой ворчливой тетки. И она попыталась успокоить ее, покривив душой. «Не волнуйтесь, тетя, если настоятельницы дали свое согласие, значит, они были уверены, что мне ничего не грозит». «Да ты пойми, глупая, что из-за этого уже погиб человек!» Офелия не нашла других доводов. И самой очень не понравилось то, что она узнала, но горячиться в такой ситуации было бесполезно. Она настойчиво посмотрела на Торна, взглядом призывая его нарушить молчание. «У меня при дворе много врагов», — бросил он, наконец, повернувшись к Розелине, — «и не воображайте, что ваша племянница — пуп земли». Беренильда удивленно взглянула на Торна, видимо, не ожидала, что он заговорит». «Верно. Твое положение было сложным с самого начала, независимо от матримониальных планов», — подтвердила она. «Неудивительно», — вмешалась Розалина, «Если этот ненормальный убивает всех, кто попадается ему под руку, легко понять, почему друзей у него куда меньше, чем врагов». А кто еще хочет крем-карамель?» — торопливо предложила бабушка, взявшись за блюдо. Никто не ответил. В неверном свете свеча Эфелия увидела, как сверкнул взгляд Беренильды, и судорожно сжались челюсти Торна. Она прикусила губу, и стало ясно, что если тетка не угомонится, ее заставят замолчать тем или иным способом. — Простите нашу нервозность, месье, — прошептала она, наклонившись к Торну. — Вероятно, это сказывается усталость от долгого путешествия. Тетушка Рузалина открыла было рот, чтобы возразить, но Фелия наступила ей на ногу, не сводя глаз жениха. — Нам обеим следует извиниться, тетушка. Теперь я понимаю, господин Торн, что все принятые вами предосторожности имели целью только нашу безопасность, за что я вам искренне благодарна. Торн взглянул на нее с подозрением, удивленно подняв брови. Девушка положила на стол салфетку и взглядом призвала Розелину, задыхавшуюся от возмущения, встать из-за стола. «Я думаю, нам с тетушкой нужно отдохнуть». Беренильда из глубины своего кресла послала Офелии одобрительную улыбку.